678. Сознательность действий умножает силу его во много раз. Постоянное осознание лика в сердце своем и намеренное его удержание многократно усиливает воздействие его излучений. Владыка с вами всегда. Но сознательное представление или оформление этого утверждения включает человека непосредственно в орбиту его светоносной ауры. Говорят, любим и почитаем, а помнят, как о прошлогоднем снеге. Именно такое забвение наинужнейшего лишает возможности светоносных воздействий. Мы защищаем всегда, но и защитность возрастает по степени ее осознания. Постоянное памятование или постоянное предстояние является мощной защитой от тьмы и ее служителей. Только опыт покажет, насколько трудны постоянство и непрерываемость такого предстояния. Одного желания или устремления оказывается недостаточно. Нужна такая степень любви, чтобы невозможно было и минуты пробыть в забывчивости о самом любимом. Для любви эта трудность преодолима. Без любви постоянное памятование об учителе невозможно. Этого можно достичь, если устремиться к этому всем сознанием. Всем желанием, всем помышлением и всею любовью.